«Он очень темен», — сказала царевна, восставая, окамененная предчувствием. «Василий Нарежный. Словенские вечера». Савельев попал на шабашку по знакомству. Его взяли не от того, что он был хорошим электриком, а от того, что был непьющим. Северный спирт выжег его организм, и он дал себе зарок. Бригада поехала в горы в конце весны, уже запаздывая к сроку. Работу нужно было начать месяца на два раньше, но до них там трудились другие. Однако случилась невнятная история, вскипела из пустоты бессмысленная драка, в которой один строитель был убит, а двух других увезли в город связанными, и прежняя бригада распалась. Школа осталась недостроенной. Савельев согласился сразу, не спрашивая даже, школа это или коровник. «Да есть ли там коровники?» Может, там одни бараны? Или нет там баранов? Какие-нибудь козлы? Бараны, как оказалось, были, были и коровы. Школа стояла на краю поселка остовом, но не мрачным, а веселым. Там пахло свежеструганными досками, а под потолочными балками свили гнездо птицы. Савелев с товарищами работали спора, чтобы закончить в августе, не к первому сентября, а аккурат ко дню строителя — Они редко прерывались, только чтобы перекурить, напиться смоляного плиточного чая. Строители почти не пили, от оттого, собственно, их и любил председатель. Местные строить не умели, а рюмка валила их с ног. Руки местных привыкли строить из войлока, а не из дерева. Но главное, пили они слишком крепко. Это был малочисленный горный народ, спрятавшийся под паспортным имением русских. Правду выдавали не только плоские азиатские лица, а именно отчаянная неустойчивость к водке. Что-то там было в организме, Савельеву объясняли, да он не запомнил подробностей, что валило местных на землю прямо у сельпо. Если водки не было, то торговали из-под полы разведенным спиртом. Но они нравились Савельеву и такими, он видел многих людей разных национальностей, и все они были нужны под небом. Некоторые из них стали просто советскими, но большинство остались все теми же людьми странных народностей, что жили по окраинам огромной страны. Паспорта тут имел лишь десяток начальников, а остальным они и вовсе были без надобности. Бумаги с фотографиями стали давать в 74-м, да не все за ними шли. Участковый, чьи владения простирались на сотни километров, относился к этому философски. Он и сам был из местных, оттого знал, что круглые лица его народа неразличимы заехавшим сюда пришельцам. Можно было клеить одну и ту же фотографию — Для чужака все фотографии тут были одинаковые, кроме портрета генерального секретаря в красной комнате поселкового совета. Больше всего участкового занимала, будет ли война с Китаем. К этому давно шло, и у тех самых гор уже много лет возились военные, обустраивая укрепрайон. Там врывали в землю старые танки и строили что-то невидимое с поверхности земли. Военные делали это неспешно, тоже попадая в замедленное течение времени этих мест. Потом как-то все успокоилось, и товарные составы перестали сновать по железнодорожной ветке к строительству. Теперь военных видели только на учениях, вернее, слышали. Какие-то звездочки взлетали на горизонте, а спустя полминуты ветер доносил треск и хлопки. Однажды и Савельев увидел в небе светящуюся точку, совсем не похожую на самолет, а потом участковый объяснил ему, что это неудачный запуск спутника — Удачные пуски видели редко, но вот если что-то шло не так, то космическое железо отклонялось от курса и сгорало в небе над этими местами. «А спутники часто падают?» — спросил тогда Савельев участкового. Участковый посмотрел на него подозрительно, но потом решил, что городской человек любит страну не меньше его, и ответил. «Наши спутники не падают, но иногда случаются аварии. Просто иногда случаются неудачи» а потом сказал, «В горах, говорят, искали, но не нашли ничего, значит, не падают». Местные приходили к школе и молча садились на доски, наблюдая за работой пришельцев. Савельеву это не мешало. Отдыхая, он всегда заводил с местными беседы, поскольку всякий народ имеет свою правду. Сначала ему жаловались, а потом поняли, что Савельев не из больших начальников, и жаловаться стали меньше» но не прекратили совсем, потому что он был городской человек, и когда вернется в город, то все равно расскажет, что жизнь тут нелегка. Неважно кому, главное, что это знание распространится. Те, кто не жаловался, рассказывали Савельеву про правила жизни, которые заключались в том, что никуда спешить не надо. Лето сменится зимой, не давая много пространства осени, а зима вновь сменится летом, которая в представлении местных включала в себя и весну». Это время мерилось тем, когда нужно гнать скот по степи и когда нужно было возвращать его обратно. Это спутникам, летевшим где-то в вышине, нужно было быстрое время, а скот и его хозяева жили медленно. Но больше Савельеву нравилось, когда местные рассказывали про небесного пастуха, повелителя скота и то, как старик зима сходится с земной женщиной. Потом она рожает из своей груди лето и умирает при родах. А потом и лето сходится с женщиной и рожает нового старика, который еще не стар, но станет стариком всего за несколько месяцев. Время неумолимо, и все происходит в промежутках между этими родами, когда на землю обрушиваются дожди родовой воды. Старик-зима пользуется тем, что его молодая жена спит там, вдалеке, в синих горах, но ее сестра в небе пытается следить за стариком и чуть что разбудит спящую. Но пока старик-зима шалит на земле, Лето отвлекает его жену среди звезд. И пока жена старика спит, мир живет медленно, и можно надеяться на то, что лето сменит зиму, и так будет длиться вечно. Человек из местных, рассказывая это, сделал такое движение рукой. Там и там. И Савельеву стало понятно, что он указывает на двух сестер, небесную и подземную. Та, что наверху, всегда бодрствует, а та, что под землей, спит». «Главное — не потревожить ее сон, потому что когда она встанет...» «А что будет? Небо перемешается с землей?» Но старик закликотал, как птица, и Савельев даже не стал вслушиваться в его речь. Старик несколько раз произнес слово «конок», которое Савельев не понял. Вечером он спросил участкового, что это такое, и тот неожиданно раздраженно махнул рукой. «Это суеверие». «Конок — суеверие?» «Нет, это все. История про принцессу. Конок — это принцесса». Участковый имел дома телевизор, редкость в этих краях. Телевизор он завел ради дочери, что любила смотреть сказки. Принцессы из фильмов волновали ее, и она тоже часто говорила, мешая русские слова со словами своих предков. «Конок — этиль гыс, сепроли, милая конок». «Суеверие», — повторил участковый, — «глупости». «Это люди без ума считают, что конок спустится с небес и спит в горах, а как проснется и встанет, то старому миру наступит конец. Но мы с этим боремся, да?» Савельев сочувственно улыбнулся. Он раньше работал на Севере, и там тоже слушал подобные истории про стражей Нижнего мира и о том, что жена бога-кузнеца Таис Хо мстит за убитого мужа и сама убивает всякого, кто роется в земле и ищет в ней спрятанное солнце о том, как бог солнца прячется в землю на полгода, а потом встает из нижнего мира таким же, как и был, золотым кругом в целости и сохранности. В этих сказках все имело свои времена, все было понятно и симметрично относительно холода и тепла, восхода солнца и его заката, все повторялось и длилось при этом вечно. Иногда Савельеву хотелось их записать, но потом он понимал, незачем, память его пока не подводила. Главное — не пить. И вот Савелев курил, глядя на горы через пустые еще проемы окон. Лето выпало дождливым, и горы то проступали из серого тумана, то исчезали. Они растворялись в этом мареве, будто куски серого от грязи сахара, долго валявшиеся в кармане. В середине августа работа встала. Не приехал грузовик со стеклом, и курить приходилось, по-прежнему сидя перед пустыми проемами». Тогда Савельев увязался с участковым и его друзьями, которые ехали на охоту в горы. Он даже не понял, на кого те собирались охотиться. Не то на козлов, не то на кого-то еще. Хоть бы и на горных ослов, ему было все равно. Он знал, что если останется без дела, то запьет. Он много пил на севере и почувствовал в те времена, что еще один опыт со спиртным будет гибельным. Во время страшного запоя полярной ночью он чуть не наложил на себя руки — и теперь остерегался любого повода. Савельев ехал на грузовике, степь до самых гор была ровной, как стол. «Положи кирпич на педаль газа и спи за рулем». Но Савельеву не нужно было вести. За рулем сидел шофер, а рядом дремали председатель совета и участковый. Савельев спал в кузове, пока грузовик гнал мимо бесконечной запретной зоны. Война стала невероятной, но минные поля никто не отменял. Савельев, просыпаясь, видел в окошечко одну и ту же, предупреждающую о стрельбе на поражение, табличку. Но местные не боялись военных, они боялись непонятных богов плоскогорья. Путь к нему лежал через степь, в которой оставляли мертвых, чтобы звери ускорили их слияние с миром и разметали их кости. Как-то задолго до войны тут началась чума, и военные встали кордонами на дорогах. Мертвых запретили оставлять в степи, Но потом чума ушла, а за ней ушли военные кордоны, и все стало по-старому. Поэтому местные старались лишний раз не пускаться в этот путь. Савелеву дали ружье, но он тяготился им, как лишним инструментом, взятым на стройку. Однажды он был на охоте в степи, когда из мчащегося грузовика люди палили по сайгакам. Была ночь, и сайгаки не могли вырваться из света автомобильных фар. От Отчего-то им было невозможно скрыться в темноте. Савельеву было это не в радость, но в тот раз правила устанавливал не он. А теперь он ехал с другими людьми, что были ближе к природе. Эти местные еще не успели поссориться с ней и были лишены бессмысленного азарта людей из города. И они далеко ушли от своего естественного бытия, от всех этих принцесс зимы и лета, но не настолько, чтобы охотиться бестолково и жестоко. Впрочем, охота была удачной, хотя Савельев только раз бессмысленно выстрелил в небо. Убитых козлов стащили к костру, и шофер принялся колдовать над тушами. Рога шли на продажу и подарки городскому начальству, а остальное оставалось у местных. Савельев, сидя у огня, молча дивился климату. В степи было лето, но тут царила вечная зима. Грудь перехватывала от недостатка кислорода, видимо, они поднялись довольно высоко. Вокруг, между камнями, лежали грязно-белые языки снежников — Ночью от непривычной пищи у него прихватило живот. Тогда Савельев встал и пошел по нужде, подальше от потухшего костра, где еще пахло мясом и кровью. Над ним висело черное, полное непонятных звезд неба, в котором он не узнавал ни одного созвездия. Отойдя далеко и сделав свои дела, он понял, что заблудился, а в поисках дороги, вернее своего же извилистого пути по камням, забрел еще дальше — Он сразу похвалил себя за то, что оделся ненаскоро. наскоро. Замерзнуть он не успеет, но идти дальше смысла нет. Савельев присел в распадке и наломал скудных веточек от какого-то высохшего куста. Пламя грело только руки, но до рассвета, рассудил он, этого хватит. Однако холод тут же накрыл его волной, и Савельев скоро очнулся от забытия. Освещенная местность показалась ему незнакомой. Тогда Савельев поднялся на каменистую гряду, но ничего знакомого оттуда не увидел. Он начал движение в распадок. Камень под ногой провернулся, и Савельев скатился ниже, внезапно заскользив по гладкой поверхности. Он упал на четвереньки. Под ним было зеркало замерзшего озерца, покрытое налетом каменной пыли. Неподалеку из льда торчал кусок металла. Это были порванные, будто бумага, листы со следами окалины. Он пнул один из них ногой и увидел под ним чистый лед. из под льда на него глядело спокойное лицо с открытыми глазами. Савельев снова встал на четвереньки, уставившись перед собой. В нескольких сантиметрах под замерзшей водой, как портрет под стеклом, лежала женщина. Савельев смотрел на серое лицо горной принцессы, не думая ни о чем. Лицо было гладким и чистым. «Поцелуй, и она пробудется ото сна, как в сказках». Только на лбу осталась морщинка, прямо под краем белой шапочки с тканными буквами «СССР». Только позови, прикоснись, она встанет. Наконец Савельев встал и сделал шаг. Кроме двух кусков рваного металла ничего не указывало на прошлое, да и они, перевернутые, теперь сливались с пылью на льду. Ветер пел в ушах свою песню, вокруг была пустота и серое небо без солнца. «Сколько прошло лет?» «Двадцать, не меньше. Она встанет, только прижмись к этим холодным губам». Тогда он повернулся и ударил ногой по краю снежника, обвалив его. Маленькая лавина чуть не сбила его с ног. Снег лег толстым слоем поверх льда, и теперь ничего больше не напоминало о принцессе из космоса. Савельев снова поднялся, уже на другую гряду, обошел озерцо и увидел, что ночевал в двух шагах от своих товарищей. Они еще не проснулись, и только шофер на его глазах выпал из кузова и стал мочиться в двух шагах от костра. Мертвые козлы лежали рядом, бесформенные, как куча тряпья, только круглые их рога упирались в камни, будто якоря. Его исчезновения никто и не заметил. Принцесса за горной грядой спала, и мир был спокоен.